Глава девятая. Доктор Бауэрштейн. До сих пор мне не представлялось возможности передать Лоуренсу поручение Пуаро, но сейчас, шагая вдоль газона и расстравляя в себе обиду против воли моего друга, я увидел на крокетном поле Лоуренса, который лениво гонял несколько старых шаров еще более старым молотком. Мне показалось, что это подходящий случай передать поручение, а не то, улучив момент, Пуаро сам переговорит с Лоуренсом. Правда, я не понимал смысла этой фразы, но льстил себе надеждой, что по ответу Лоуренса и, может быть, с помощью нескольких умело заданных вопросов смогу разгадать ее значение. «Я вас искал», — сообщил я, слегка покривив душой. «В самом деле?» «Да, у меня к вам поручение. От Пуаро». «Да?» Он просил, чтобы я выждал момент, когда мы с вами будем одни. Я значительно понизил голос, краешком глаза внимательно наблюдая за Лоуренсом. «По-моему, я всегда умел, что называется, создавать атмосферу». «Ну, так что же?» Выражение смуглого меланхоличного лица Лоуренса ничуть не изменилось. Имел ли он хоть малейшее представление о том, что я собирался спросить? «Вот поручение Пуаро. Я еще больше понизил голос. Найдите еще одну кофейную чашку и можете больше не волноваться». «И что же это значит?» Лоуренс смотрел на меня с удивлением, но совершенно спокойно. «Вы не знаете?» «Не имею ни малейшего представления. А вы?» Я вынужден был отрицательно покачать головой. «Как это? Еще одну кофейную чашку?» «Какую чашку?» — с недоумением переспросил Лоуренс. «Не знаю». «Если Пуаро хочет что-то узнать о кофейных чашках, пусть лучше обратиться к Доркос или к кому-нибудь из горничных. Мне об этом ничего не известно. Но я знаю, что у нас есть чашки, которыми никогда не пользуются. Настоящая мечта. Старый вустер. Вы, Гастинг, случайно не знаток?» Я снова покачал головой. «Много теряете». Прекрасный образец старинного фарфора. Подержать в руках или даже просто взглянуть на него — истинное наслаждение. Ну, так что же мне передать Пуаро? Скажите ему, что я не понимаю, о чем он говорит. Для меня это сплошная голематья. Хорошо, скажу. Я уже направился к дому, когда Лоуренс вдруг меня окликнул. Послушайте, что там было сказано в конце, повторите, пожалуйста. Найдите еще одну кофейную чашку и можете больше не волноваться. Вы действительно не знаете, что это значит?» Лоуренс покачал головой. «Нет», — задумчиво произнес он, — «не знаю, но хотел бы знать». Донесся звук гонга, и мы вместе вошли в дом. Джон пригласил Пуаро остаться на ланч, и когда мы появились, мой друг уже сидел за столом. По молчаливому соглашению все избегали упоминания о происшедшей трагедии. Мы говорили о войне и на всевозможные другие темы. После того, как Дорка подала сыр и бисквиты и вышла из комнаты, Пуаро вдруг наклонился к миссис Кавендиш. «Извините, мадам, что вызываю неприятные воспоминания, но у меня появилась маленькая идея. Эти маленькие идеи стали у Пуаро истинным присловием, и я хотел бы задать вам один-два вопроса. Мне, разумеется, вы очень любезны, мадам. Я хочу спросить следующее». «Вы говорили, что дверь, ведущая из комнаты мадмуазель Цинтии в спальню миссис Инглторп, была заперта на засов, не так ли?» «Конечно, она была заперта на засов», — ответила несколько удивленная Мэри Кавендиш. «Я так и сказала на дознании». «Заперта?» «Да», — она, казалось, была в недоумении. «Я хочу уточнить», — объяснил Пуаро. «Вы уверены, что дверь была на засове, а не просто закрыта?» «О, теперь я понимаю, что вы имеете в виду». «Нет, не знаю. Я сказала на засове, думая, что она заперта, и я не могла ее открыть. Но ведь, как выяснилось, все двери были закрыты на засовы изнутри». «Вы полагали, что эта дверь могла быть на засове?» «О, да». «Но, мадам, когда вы вошли в комнату, миссис Инглторп, вы не заметили, была дверь заперта на засов или нет?» «Мне... мне кажется, была. Однако, сами вы не видели». «Нет, я... не посмотрела». «Я посмотрел», — внезапно перебил их Лоуренс, — «и заметил, что дверь была заперта на засов». «О, это решает дело!» — Пуаро выглядел удрученным. Я не мог в душе не порадоваться этому. Хоть раз одна из его маленьких идей оказалась ничего не стоящей. После ланча Пуаро попросил меня проводить его домой. Я довольно сухо согласился. «Вы раздражены, не так ли?» — спросил он с беспокойством, когда мы шли через парк. «Нисколько», — холодно ответил я. «Вот и хорошо, вы сняли тяжесть с моей души», — сказал Пуаро. «Это было не совсем то, на что я рассчитывал. Я надеялся, что он обратит внимание на сухость моего тона. Тем не менее, теплота его слов смягчила мое справедливое недовольство. Я растаял». «Мне удалось передать Лоуренсу ваше поручение», — сообщил я. «И что же он ответил? Было задачен?» «Да, и я уверен, он понятия не имеет, что вы имели в виду». Я ожидал, что Пуаро будет разочарован, однако, к моему удивлению, он ответил, что так и думал, и очень доволен. Гордость не позволила мне задать ему новые вопросы». Между тем Пуаро переключился на другую тему. Мадмуазель Цинти сегодня не было на ланче. Почему? Она в госпитале. Сегодня Цинтия снова приступила к работе. О, трудолюбивая маленькая демуазель. И к тому же хорошенькая. Она похожа на портреты, которые я видел в Италии. Пожалуй, я не прочь взглянуть на ее аптеку в госпитале. Как вы думаете, она мне ее покажет? Уверен, Синтия будет в восторге. Это любопытное местечко. Она ходит туда каждый день? Нет, по средам свободно и по субботам приходит домой к ланчу. Это ее единственные выходные. Я запомню, женщины в наше время выполняют важную работу — И мадмуазель Цинтия умна. О, да, у этой малышки есть мозги. Да, по-моему, она выдержала довольно трудный экзамен. Без сомнения, в конце концов, это очень ответственная работа. Полагаю, у них там есть сильные яды. Она нам показывала. Их держат закрытыми в маленьком шкафчике. Думаю, что из-за них им приходится быть крайне осторожными. Уходя из комнаты, шкафчик всегда запирают, а ключ уносят с собой. Этот шкафчик, он около окна? Нет, на противоположной стороне комнаты. Почему вы спросили? Пуаро пожал плечами. Просто поинтересовался только и всего. Мы подошли к коттеджу. «Вы зайдете?» — спросил Пуаро. «Нет, пожалуй, вернусь в Стайлз. Пойду длинной дорогой через лес». Леса вокруг Стайлза очень красивы. После Санцепека было приятно погрузиться в лесную прохладу. Дыхание ветра здесь едва чувствовалось, а птичий гомон был слаб и приглушен. Побродив немного, я бросился на землю под огромным старым буком. Мысли мои охватывали все человечество, были добры и милосердны. Я даже простил Пуаро его абсурдную скрытность. В общем, я был в ладу со всем мирозданием. И через некоторое время зевнул. Я вспомнил недавнее преступление, и оно показалось мне далеким, совершенно нереальным. Я снова зевнул. Может, подумал я, преступления вовсе не было? Конечно же, это был просто дурной сон. На самом деле это Лоуренс убил Альфреда Инглторпа кракетным молотком». А со стороны Джона было полнейшим абсурдом поднимать из-за этого такой шум и кричать «Говорю тебе, я этого не потерплю». Я вздрогнул и проснулся, и сразу понял, что оказался в крайне неловком положении. В футах в двенадцати от меня Джон и Мэри Кавендиш стояли друг против друга и явно ссорились. Они, по-видимому, не подозревали, что я нахожусь поблизости, так как, прежде чем я успел пошевелиться или заговорить, Джон повторил слова, которые меня окончательно разбудили. Говорю тебе, Мэри, этого я не потерплю. Послышался голос Мэри, холодный и сдержанный. У тебя есть право критиковать мои поступки? По деревне пойдут слухи. Только в субботу похоронили мою мать, а ты расхаживаешь повсюду с этим типом. О, если тебя беспокоят только деревенские слухи? Не только. Мне надоело, что этот тип вечно здесь околачивается. И вообще он польский еврей. Примесь еврейской крови не так уж и плохо. Это оказывает положительное воздействие. Мэри помолчала, на глупость ординарного англичанина. Ее голос был ледяным. Неудивительно, что Джон взорвался. «Мэри!» «Да», ее тон не изменился. «Должен ли я так понимать твои слова, что ты по-прежнему будешь встречаться с Бауэрштейном, несмотря на вышесказанное мною недовольство?» «Если пожелаю. Ты бросаешь мне вызов?» «Нет, но я отрицаю твое право критиковать мои поступки. Разве у тебя нет друзей, которых я не одобряю?» «Что ты имеешь в виду?» — неуверенно спросил он. «Вот видишь», — тихо сказала Мэри, «ты сам понимаешь, что не имеешь права выбирать мне друзей». «Не имею права. Я не имею права, Мэри!» — произнес он с дрожью в голосе. «Мэри!» Мне показалось, что на мгновение она заколебалась, но тут же резко воскликнула. «Никакого!» И пошла прочь. Джон бросился за ней вслед, и я увидел, что он схватил ее за руку. «Мэри!» Теперь голос Джона звучал очень тихо. «Ты любишь этого Бауэрштейна?» Она задержалась. Мне показалось, что на ее лице мелькнуло странное выражение. «Древнее, словно горы, и в то же время вечно юное». Должно быть, так выглядел бы египетский сфинкс, если бы он мог улыбаться. Мэри тихонько освободилась от руки Джона. «Возможно». Проговорила она и быстро пересекла небольшую поляну, оставив Джона стоять, словно каменное изваяние. Я нарочито резко шагнул вперед, так что сухие ветки захрустели у меня под ногами. Джон быстро повернулся. К счастью, он был уверен, что я только что появился. «Привет, Гастингс, вы проводили вашего друга до коттеджа?» Довольно оригинальный малый, он и в самом деле стоящий специалист. В свое время Пуаро считался одним из лучших детективов. Ну что же, должно быть, в нем что-то есть. В каком испорченном мире мы живем? Вы так думаете? — спросил я. — Господи, ну, конечно, начать хотя бы с этого ужаса в нашем доме. Люди из Скотланд-Ярда появляются и исчезают, как Джек из коробочки. Никогда не знаешь, когда и где они окажутся в следующий момент. Кричащие заголовки в каждой газете. Черт бы побрал всех журналистов. Вы знаете, сегодня утром целая толпа глазела, стоя у ворот. Будто в комнате ужасов у мадам Тюссо, только бесплатно. Ну, что вы на это скажете? «Не унывайте, Джон», — попытался я его успокоить, — «это не может продолжаться вечно». «Говорите, не может, да? Наверное, это будет продолжаться еще достаточно долго, так что мы никогда больше не сможем поднять головы». «Нет, нет, вы просто впали в уныние». — Есть из-за чего. Если со всех сторон подкрадываются чертовы журналисты, куда ни пойдешь, на тебя пялятся идиотские физиономии с круглыми, как луна, лицами и выпученными глазами. И это еще не все. Есть кое-что и похуже. — Что? — Джон понизил голос. — Вы когда-нибудь думали, Гастингс, кто это сделал? Для меня это настоящий кошмар. Иногда мне кажется, что произошел несчастный случай, потому что... потому что кто мог бы это сделать? Теперь, когда с Альфреда Инглторпа снято обвинение, больше никого нет, никого, я хочу сказать, никого, кроме одного из нас».